В пяти часам вечера Косфер, удивительный человек, без всякой видимой спешки, вывез из Аршата все, что нужно было для сражения с мятежными гигантами, и находился уже на пути в хик -Лебраум. В Аршате он купил два бочонка керосина и воз сухого хвороста, а из Лондона доставил большие мешки серы, восемь ружей для крупной дичи и патроны к ним Три дробовика для оз, топорик, два секача, кирку, три лопаты, два мотка веревок, несколько бутылок пива, виски и содовую, целую кучу пакетов с крысиным ядом и запас провизии на три дня. Все это Косор ухитрился переправить в угольной тележке и на вазу. Только ружье и патроны пришлось засунуть под сиденье фургона, нанятого в трактире «Красный лев». В фургоне ехали Редвуд и пятеро отборных молодцев, прибывших из Иллинга по зову Коссера. Костер провел все эти операции с самым спокойным и невозмутимым видом, хотя весь Аршот был в смятении страхи из-за крыс, и возчики заломили неслыханную цену. Все магазины в городе были закрыты, на улицах ни души, и когда он стучал в дверь, хозяева боязливо выглядывали из окна. Но Костер ничуть не смущался, словно деловые переговоры так и полагается вести через окно. В конце концов, они с Бенсингтоном в придачу к фургону раздобыли в Красном Льве двуковку и отправились следом. Невдалеке от перекрестка они обогнали багаж, и первыми добрались до Брау. Бенсингтон сидел в двуколке подле Костера, держа ружье между колен, и никак не мог прийти в себя от изумления. Правда, Костер уверял, что всякий на его месте сделал бы то же самое, ибо это все само собой разумеется, но, увы, в Англии так редко делают то, что само собой разумеется. Бенсингтон, перевел взгляд с ног своего соседа на его решительные руки, державшие вожжи. Коссору явно никогда прежде не приходилось править лошадью, и он избрал линию наименьшего сопротивления и держался с середины дороги. На его взгляд это, наверное, само собой разумелось. — Хорошо, если бы все мы делали то, что само собой разумеется, — думал Бенсингтон. как далеко продвинулся бы мир по пути прогресса. Почему, например, я не делаю очень многое, что следует и что я сам хочу сделать? Неужели со всеми так? Или я один такой? И он погрузился в туманные размышления о воле и безволии. Он думал о сложных сплетениях, ненужных мелочей, из которых состоит повседневная жизнь, И о делах прекрасных и достойных. Так отрадно было бы посвятить себя им, но мешает какая-то непостижимая сила. Кузина Джейн, да, кузина Джейн, играет здесь какую-то тайную, необъяснимую роль. Почему мы должны есть, пить, спать, не жениться, где-то бывать, где-то не бывать, и все это из уважения к кузине Джейн? Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой. Тут на глаза ему попались изгородь и тропинка без поля, и сразу вспомнился другой ясный день. Такой недавний и уже такой далекий, когда он спешил из Аршата на опытную ферму, чтобы посмотреть на гигантских цыплят. Да, все мы — игрушки судьбы. «Ну, пошевеливайся!» — покрикивал на лошадь Костер. Был жаркий летний полдень. В воздухе ни ветерка, на дороге клубилась густая пыль. Вокруг было безлюдно, лишь олени за оградой парка безмятежно пощипывали траву. И вдруг путники увидели двух огромных хоз, объедавших куст крыжовника у самой деревни. Еще одна оса ползала перед дверью бакалейной ловчонки в начале улицы, хотела пробраться внутрь. В глубине за витриной смутно виднелся лавушник. Сжимая в руке старое охотничье ружье, он не спускал глаз с гигантского насекомого. Кучер фургона остановился у трактира веселой возщики и объявил Редвуду, что дальше не поедет. Остальные кучера — Дружно его поддержали, мало того, они отказались оставить нашим путникам и лошадей. «Эти треклятые крысы — страсть, как охочий до конины», — твердил тот, что правил тележкой. Костер с минуту послушал и принял решение. «Разгружайте фургон», — приказал он одному из своих людей, механику, белобрысому неопрятному Верзиле. Тот повиновался. «Подайте мне дробовик», — продолжал коссор. Затем он подошел к возчикам. «Обойдемся и без вас», — заявил он. «А вот лошадей не отдадим. Они нам нужны, и можете говорить, что хотите». Возчики было заспорили, но коссор и слушать не стал. «А полезете в драку?» «Продырявлю вам ноги». И ничего мне за это не будет, потому что самозащита. Лошади пойдут с нами. На этом он щел разговор оконченным и продолжал командовать. Садись на место кучера в повозку флег, обратился он к коренастому крепышу. А ты, Бун, займись тележкой. Возчики подступили к Редвуду. Вы сделали, что могли. «Перед хозяевами ваша совесть чиста», — успокаивал их Редвуд. «Подождите тут, в деревне, мы скоро вернемся». «Никто вас ни в чем не обвинит, раз вы вооружены. Очень не хочется прибегать к насилию, но выхода нет, наше дело спешное. Если с лошадьми что-нибудь случится, я вам хорошо заплачу, не беспокойтесь». «Вот это правильно», — сказал Костер. Там он не любил ничего обещать. Бургон оставили в деревне. Те, кому не пришлось править лошадьми, двинулись пешком. У каждого за плечом торчало ружье. Зрелище было совершенно необычное для проселочной дороги в Англии и напоминало скорее поход американцев на запад в добрые старые времена покорения индейцев. Так они брели по дороге, пока не достигли вершины холма. Отсюда видна была опытная ферма. На холме они застали кучку людей, в том числе обоих фалчеров. Впереди всех стоял какой-то приезжий из Мейтстоуна и разглядывал ферму в бинокль. У двоих-троих были ружья. Все они обернулись и уставились на вновь прибывших. «Что нового?» — спросил костер. «Осы все летают взад-вперед», — ответил Фалчер-старший. «Никак не разберу, тащат они что-нибудь или нет». «Между сосен появилась настурция», — сказал наблюдатель с биноклем. «Еще утром ее здесь не было. Тет прямо на глазах». Он вынул носовой платок и сосредоточенно протер стекла. «Вы верно туда?» — спросил, набравшись храбрости, Скелмерсдейл. «Пойдете с нами?» — спросил Косар. Скелмерс Дейл, казалось, колебался. «Мы идем на всю ночь». Скелмерсдейла это не соблазнило. «А крыс не видали?» — спросил Костор. «Утром одна бегала под соснами. Верно, за кроликами охотилась». Коссор пустился догонять своих. Только теперь, снова увидев ферму, Бенсингтон понял всю чудодейственную силу пищи. Первое ему пришло в голову, что дом на самом деле меньше, чем ему помнилось, гораздо меньше. Потом он заметил, что вся растительность между домом и лесом достигла необычайных размеров. Навес над колодцем едва маячил в толще-высокой, в добрых восемь футов, травы. А настурция обвелась вокруг дымовой трубы, и жесткие усики ее, казалось, рвались прямо в небо. Ярко-желтые пятна цветов отчетливо виднелись даже на таком далеком расстоянии. Толстый зеленый канат тянулся по проволочной сетке загона для гигантских цыплят. Он перекинулся на две соседние сосны и обхватил их могучими кольцами стеблей. Весь двор позади сарая зарос крапивой, поднявшейся от чуть ли не до половины сосен. По мере того, как люди подходили ближе, им начинало казаться, что они жалкие карлики и идут к кукольному домику, забытому в заброшенном саду великана. В осином гнезде кипела жизнь. Огромный черный рой висел в воздухе над ржавым холмом за сосновой рощей. Осы одна за другой то и дело отрывались от него, молниеносно взмывали вверх, устремляясь к какой-то дальней цели. Их гудение разносилось на полмили от опытной фермы. Одно желто-полосатое чудище остановилось в воздухе над головами наших охотников и с минуту висело так, разглядывая непрошенных гостей огромными выпученными глазами. Костер выстрелил, но промахнулся, и оса улетела. Вправо в конце поля несколько ос ползало по обглоданным костям. Это были останки ягненка, которого крысы приволокли с фермы Хакстера. Когда отряд подошел ближе, лошади начали беспокоиться, не слушая с неопытных возчиков. Пришлось приставить каждой лошади еще по человеку, чтобы понукать ее и вести под усцы. Наконец подошли к дому. Крыс нигде не было видно. Вокруг, казалось, царили покой и тишина. Только от осинового гнезда доносилось гудение то нарастающее, то приглушенное. Лошадей завели во двор, и один из спутников Коссера вошел в дом. В середину двери выгрызли острые зубы. Никто вначале не заметил его отсутствие, все заняты были разгрузкой бочек с керосином, но вдруг в доме раздался выстрел, и мимо просвистела пуля. Бум-бум! грянула с обоих стволов. Первая пуля пробила насквозь бочонок с серой и подняла столб желтой пыли. Какая-то тень метнулась мимо Редвуда, и он выстрелил. Он успел заметить широкий зад крысы, длинный хвост и задние лапы с узкими подошвами, и выстрелил из второго ствола. Бирюга сбила с ног Бенсингтона и исчезла за углом. Все схватились за ружье. Минут пять продолжалась беспорядочная пальба. Жизнь всех и каждого была в опасности. В полу битвы Редвуд совсем забыл о Бенсингтоне. И бросился в погоню за крысой. Но вот тут чья-то пуля пробила стену, на него посыпались обломки кирпича, штукатурка, гнилые щепки, и он растянулся во всю длину. Очнулся Редвуд, сидя на земле. Лицо и руки у него были в крови. Кругом стояла странная тишина. Потом в доме послышался глухой голос. Ой, ну, эй, окликнул Редвуд. Эй, отозвался голос и помедлив спросил. Ну, крысу убили. Тут только Редвуд вспомнил о друге. А что с Бенсингтоном? Он ранен, но человек в доме, видно, не расслышал. Там, не знаю, как у меня не попало», — ответил он. Рэдбуд понял, что собственными руками застрелил Бенсингтона. Забыв про свои царапины и раны, он вскочил и кинулся на поиски. Бенсингтон сидел на земле и потирал плечо. Он поглядел на Рэдбуда поверх очков. «Ну и всыпали мы ей, Рэдбуд», — сказал он. Она хотела перескочить через меня и сбила меня с ног, но я успел послать ей вдогонку заряд из обоих стволов. Ох, как болит плечо! Из дома вышел еще один охотник. Я попал ей в груди в бок, сказал он. — А где наши пожитки? — спросил Костер, выходя из зарослей гигантской настурции. К изумлению Редвуда, Убить никого не убило, а перепугавшиеся лошади протащили повозку и угольную тележку яждов за пятьдесят от дома и, сцепившись колесами, остановились в бывшем огороде скелета, где теперь все несусветно разрослось и перепуталось. В этих дебрях они и застряли. На полдороге в облаке желтой пыли валялся разбившийся при падении бочонок серы, Рэдвуд указал на него Костеру и двинулся к лошадям. «Кто видел, куда девалась крыса?» — крикнул Костер, идя за ним. «Я попал ей между ребер, а потом она повернулась, хотела кинуться на меня. Я попал еще в морду». Пока они старались распутать постромки и высвободить колеса, подошли еще двое. «Это я ее убил», — сказал один из них. «А ее нашли?» — спросил Костер. Джим Бейтс нашел за изгородью. Я выстрелил в упор, когда она выскочила из-за угла, прямо под лопатку. Когда повозки и груз немного привели в порядок, Редвуд пошел взглянуть на крысу. Огромное бесформенное тело лежало на боку, слегка свернувшись. Острые зубы алчно торчали над нижней челюстью, Но было в этом чудище что-то необыкновенно жалкое. Рыса не казалась ни свирепой, ни страшной. Передние лапы напоминали исхудалые руки. На шее виднелись две круглые дырочки с обожженными краями. Пуля прошла насквозь, а больше никаких ран не было. Рэдвуд постоял, подумал. «Видно, их было две», — сказал он, — «наконец, отходя к остальным, — «наверное». и та, в которую все стреляли, должно быть, ушла. Уж я отручаюсь, что мой выстрел, но тут подвижный усик Настурции в поисках опоры ласково склонился к говорившему, и тот поспешно отступил. Из осиного гнезда по-прежнему неслось громкое гудение. Все случившееся заставило наших охотников насторожиться, но не сломало их решимости. Они втащили в дом свои припасы. После бегства миссис Скилет, крысы, видно, здесь основательно похозяйничали. Затем четверо увели лошадей обратно в Хиклебрау. Дохлую крысу перетащили через изгородь в такое место, где ее видно было из окон. И тут в канаве наткнулись на кучу гигантских уховерток. Уховертки кинулись было наутек, но Костер успел прикончить несколько штук своими ножищами в грубых башмаках и прикладом ружья. Потом за домом срубили с полдюжины стволов настурции. Это были настоящие бревна, два фута в поперечнике. И покуда Костер прибирал в доме, чтобы здесь можно было провести ночь, Пенсингтон, Редвуд... и один из их помощников, электротехник, осторожно осмотрели все загоны в поисках крысиных нож. Они далеко обходили заросли гигантской крапивы. Ее листья были усеяны ядовитыми шипами длиной не меньше дюйма. Наконец, у забора, за изгрызенной и сломанной лестницей, наткнулись на огромную яму, нечто вроде входа в пещеру, Откуда несло ужасающим смрадом. Все трое невольно сгрудились вместе. Надеюсь, они оттуда выйдут, заметил Редвуд, бросая взгляд на заросший травой колодец. А если нет, отозвался Бенсингтон, выйдут, повторил Редвуд. Постояли, поразмыслили. Если мы туда полезем, придется взять с собой фонарь. — сказал, наконец, Редвуд. Они двинулись по песчаной тропинке через сосновую рощу и скоро очутились невдалеке от осиных гнезд. Солнце уже садилось. Осы возвращались на ночлег. В золоте заката их крылья казались трепетным ореолом. Выглядывая из-за толстых сосен, выходить на опушку что-то не хотелось, три охотника смотрели, как громадные насекомые падали вниз, а затем на брюхе медленно вползали в гнездо и исчезали. «Часа через два они совсем затихнут», — сказал Рэдбуд. «Будто опять становишься мальчишкой». «Отверстие громадное», — сказал Бенсингтон. «Промахнуться невозможно, даже если ночь будет темная. Кстати, насчет освещения. Сегодня будет полная луна», — ответил электротехник. «Я нарочно посмотрел». Они пошли советоваться с Костером. Тот сказал, что серу селитру и гипс. Тому собой, разумеется, надо пронести через лес за засветло. Поэтому они вскрыли бочонки, наполнили мешки и потащили. Несколько последних громогласных распоряжений, и больше никто уже не говорил ни слова. И когда замерло гудение уснувших ос, в мире наступила тишина. Ее нарушали только звук шагов, да прерывистое дыхание людей, несущих тяжелую ношу, да изредка с глухим стуком падали на землю мешки. Таскали все по очереди, за исключением Бенсингтона. Ясно было, что носильщик из него никакой. С ружьем в руках он стал на вахту в бывшей спальне скелетов и не спускал глаз с убитой крысы. а все остальные по очереди отдыхали от таскания мешков и попарно сторожили крысиные норы у зарослей крапивы. Семенные коробочки гигантского сорняка уже созрели и время от времени лопались с треском громким точно пистолетные выстрелы, и тогда семена, как мелкая дробь, осыпали часовых. «Мистер Бенсингтон...» уселся у окна в жесткое кресло, набитое конским волосом и покрытое грязной салфеткой, которая долгие годы придавала светский лоск гостиной скелетов. Непривычное ружье он прислонил к подоконнику и то косился из-за очков туда, где в густеющих сумерках темнела туша убитой крысы, то обводил задумчивым взглядом комнату. Со двора тянуло керосином. Один из бочонков дал трещину, к этому запаху примешивался более приятный аромат, на настурцией. А в доме еще попахивало пивом, сыром, гнилыми яблоками. Над этими обычными домашними запахами главенствовал затхлый запах старой обуви. И все это остро напомнило Бенсингтону исчезнувшую чету скелетов. Он оглядел тонувшую в полумраке комнату. Мебель сильно пострадала. Видно, тут потрудилась какая-то любопытная крыса. Но куртка на крючке, вбитом в дверь, бритва, клочки грязной бумаги и давно высохший, обратившийся в окаменелость кусок мыла настойчиво вызывали в памяти яркую личность скелета. И Бенсингтон... Вдруг живо представил себе, что скелета загрызла и съела, или, во всяком случае, в этом участвовала, то самое чудовище, которое теперь бесформенной грудой валяется в темноте у забора. Подумать только, к чему может привести такое, казалось бы, невинное открытие в химии. Не где-нибудь, а в своей родной уютной Англии сидит он с ружьем, В темном полуразрушенном доме, ему грозит смертельная опасность, он бесконечно далек от тепла и уюта, и у него адски болит плечо, у этого ружья сильнейшая отдача. О, ты мой! Только теперь Бенсингтон понял, как изменился для него извечный порядок мироздания. Очертя голову, он кинулся в этот безумный эксперимент, и даже не сказал ни слова кузине Джейн. Что-то она теперь о нем думает. Бенсингтон попытался представить себе это, но не смог. Странное дело, ему начало казаться, будто они расстались навсегда и больше не увидятся. Стоило ему сделать лишь один шаг, и он вступил в новый мир. Необъятный и необозримый. Какие еще чудища скрываются в густеющей тьме. Шипы гигантской крапивы грозными копьями чернеют на зеленовато-оранжевом фоне закатного неба. И так тихо вокруг, поразительно тихо. Почему не слышно людей? Ведь они недалеко за углом дома. Тени сарая теперь черным-черно. Грянул выстрел. Другой, третий. Прокатилось эхо, кто-то крикнул. Долгая тишина. И опять грохот и замирающее эхо. И тишина. Наконец-то из немого мрака вышли Редвуд и Костер. «Бенсингтон!» — кричал Редвуд. «Бенсингтон!» «Мы пристукнули еще одну крысу. Костер уложил еще одну К тому времени, как охотники поужинали, настала ночь. Ярко сияли звезды, и небо над фенки бледнело, возвещая о появлении луны. У крысиных нор по-прежнему стояли часовые, они только поднялись немного по склону холма. Стрелять оттуда было безопаснее и удобнее. Они сидели на корточках на мокрой расистой траве и пытались согреться, прихлебывая виски. Остальные отдыхали в доме, три главных героя держали со своими спутниками совет о предстоящем сражении.